«Фолклендские острова» и «Предсказанная смерть», 1982. В самом начале Фолклендской войны я прочел гранки абсолютно сардонического нового романа Габриэля Гарсия Маркеса. Место действия — сонный городок в устье реки, в его родной Колумбии. Хроника объявленной смерти повествует о квазитривиальном убийстве двумя братьями человека, несправедливо обвиненного в том, что он соблазнил их сестру. Примечание. Роман опубликован в Соединенных Штатах Альфредом Нопфом в феврале 1983 года. Гарсия Маркес, более всего знаменитый романом «Сто лет одиночества», в 1982 году был удостоен Нобелевской премии по литературе. Хотя на первый взгляд сюжет напоминает эпизод с Донной Эльвирой из «Легенды о Дон Жуане», Маркес выводит из своей истории совершенно иную мораль. У него эти братья всячески пытаются избежать исполнения долга чести. Они предупреждают о своем намерении весь город, даже начальника полиции, который тут же решает: как это похоже на наше Министерство иностранных дел, что предупреждение братьев пустое хвастовство. Ни раз и ни два предупреждение могло бы дойти и до их жертвы. Но даже когда это происходит, Человек этот не может поверить, что братья не увидят его полной невиновности. В любом достаточно рациональном обществе насилие можно было бы избежать тысячу раз, но поскольку дело происходит в Южной Америке, все усилия напрасны. В конце концов, бедный Сантьяго Насар оказывается должным образом, то есть буквально зарезан. «Как жаль, что это мощное...» Под стать Бунюэлю басня появилась в нынешнем году, а не в прошлом. Трудно отыскать более яркую и живую карикатуру на смертельно ядовитую смесь мачизма, пустого хвастовства и гипертрофированного чувства чести, которая так чернит облик южноамериканского общества и которое, в ее испанском варианте, веками чернила и Европу. Хотя для Гарсии Маркеса опаснейшим франко в жизни вполне очевидно является неизбежно извращенная природа вещей, я был бы склонен винить еще и некую особенно фатальную способность самого испанского языка зачаровывать читателей так, что они утрачивают возможность самостоятельно мыслить, но лишь реагируют, даже убивают или умирают на отзвук определенных слов. Когда я не так давно переводил Дон Жуана Мульера для Национального театра, сцена, которая сразила меня на повал, Была именно та, где два испанца, братья Эльвиры, обсуждают свое чувство чести перед Дон-Жуаном. Один из них за то, чтобы убить Дон Жуана тут же, на месте, а другой за то, чтобы сделать это немного погодя. Мольер удается передать ей тяжеловесную серьезность и абсолютную абсурдность этой черной иберийской убежденности в том, что оскорбленная личная месть оправдание любого преступления, любого безумия в этом мире. Мне не удалось справиться с этим парадоксом. Но еще больший парадокс, я убежден, кроется в том, как та же самая культура может рождать Сервантеса, Борхеса, а теперь вот Маркеса, и я уже упоминал Бунюэля. Его блистательно яркая автобиография в то время, когда я писал эти строки, еще не была опубликована по-английски, но и она столь же полна суховатого юмора, а часто и насмешки над самим собой – как полна она, кроющаяся за каждой строкой человечности. Во всяком случае, я подозреваю, что не может быть создана книги более соответствующей ситуации с Фолклендской войной, чем та, написанная Габриэлем Гарсией Маркесом. И мне просто хотелось бы добавить несколько соображений к ее главной идее, заключающейся в том, что человечество — добровольная жертва своей собственной, порожденной подчиненностью традициям тупости, и поэтому самообрекшая себя на то, чтобы быть одновременно и жертвенным овном, и резником. У меня нет сомнений по поводу главного признака этой тупости в глобальном масштабе, который выражается в нашем постоянном нежелании взглянуть в лицо фактам, признать, что основная и бесконечно важная проблема человечества – перенаселенность. Все международные и большинство внутригосударственных конфликтов – в корне своем порождаются именно этим кошмарным бедствием, с характерным для него совершенно ненужным пандемическим переизбытком рабочих рук, которые следует обеспечить работой, с заработной платой, которую надо где-то изыскать, с голодными ртами, которые следует накормить. А тем временем индивидуальные ожидания счастья, то бишь денег, возрастают, идя шаг в шаг со всевозрастающей рождаемостью, и в обратной пропорции к возможностям правительств и естественных ресурсов эти ожидания удовлетворить. Дети, любой ребенок тут ни при чем, это их родители выступают в роли новой бубонной чумы. Типично страусовая реакция мировых политиков на этот кошмар объясняется, как я полагаю, главным образом профессионализацией их когда-то любительского занятия, иначе говоря, подменой собственных убеждений расчетом. существенно не то, во что я верю, но то, что потребно избирателям, а принципов — личными амбициями. Наши потенциальные государственные мужи поступают точно так, как когда-то поступала католическая церковь, часто исходившая из той максимы, что не может быть лучшего и более убедительного евангелиста, чем бедность. На публике они могут проливать крокодиловы слезы по поводу нестабильности нашего мира. Они научились — Как и производители оружия наживаться на этом. Перенаселенность со всеми тревогами, какие она с собой несет, создает для властной элиты, правой или левой, прекрасную возможность найти любые оправдания, использовать любые рычаги управления. В экстремальных ситуациях она служит оправданием и терроризму и введению чрезвычайного положения. Дайте мне предрассудок, говорит ведущий дело судья в хронике объявленной смерти. И я переверну мир. Циники, скорее всего, скажут, что я слишком великодушен к политическим деятелям прошлых времен, но даже они, надеюсь, согласятся, что сегодня ставки, то есть грозящие всему миру последствия самонадеянного и недальновидного руководства, неизмеримо выше. Слишком часто нам повторяют, что политика искусство возможного. Это скользкое присловие приводится сейчас в оправдании тирании. Практической целесообразности над принципами яркая реклама стала важнее качества продукта как в политике, так и на кухне. И главная причина, чтобы не сказать главный виновник всего этого, разумеется, невообразимо широкое распространение массмедиа. медиа Я, кроме того, опускаю в урну особенно черный шар против вездесущего знатока-комментатора, который судит обо всем с точки зрения тактики сиюминутного расчета. или стратегии футбольного матча, что сводит политику до уровня публичного развлечения, то есть исходит из того, что публика требует всего лишь хлеба и зрелищ. В перенаселенных обществах политическая независимость становится делом не только весьма подозрительным, но и все более трудным. Настоящими победителями в фолклендской войне, как в Великобритании, так и в Аргентине, стали манипуляторы общественным мнением. Стало до отвращения очевидно, что националистический регистр органа звучит громче и эффективнее всех остальных, главным образом потому, что именно эта труба, раз обретя полный голос, заглушает всякое иное звучание. Могло создаться впечатление, что Хунта и Миссис Тэтчер вступили в тайный сговор, так обнажены были их политические приемы непосредственно перед атакой. И той, и другой стране грозила нарастающая непопулярность – Обеим необходим был отвлекающий маневр. Каждая из сторон прекрасно знала, что свалившийся с неба козел отпущения в виде островов в Южной Атлантике заставит народ каждой страны, соответственно, и ее союзников вместе с ним, простить своим правителям прежние грехи. Агрессивное размахивание кулаками и длившееся десятилетиями британская «Дольче фарниента, спровоцировавшее эту агрессию, разумеется, при том условии, что победа окажется, на должной стороне. Примечание. Дольче niente Состояние сонного, ленивого полузабытия. Перевод с итальянского. Но что расстроило меня гораздо сильнее, чем зрелище шовинистически настроенного премьер-министра и воинственной клики, охотно вступившей в войну ради удовлетворения собственных интересов, так это огромное большинство людей в обеих странах, выступивших в их поддержку. Истинные преступники в книге Габриэля Гарсии Маркеса вовсе не сами мстители, но жители города, в чьей среде и происходит убийство, которое так легко было бы предотвратить. Они не хотят или не могут остановить мстителей, потому что связаны по рукам и ногам фальшивыми представлениями, апатией, традициями, социальными мифами и условностями, неспособностью подумать прежде, чем произносить такие слова, как «честь», «долг», «гордость». И тому подобное. У нас нет слова, определяющего то, что так тонко описывает Маркес. Весь этот комплекс инстинктов и ощущений, который мы получаем в наследство как от нашего доисторического, так и исторического прошлого, эту древнюю кладовку видового сознания, доверху забитую тотемами и фетишами, страхами и невежеством, эгоизмом и недомыслием. В мире, и так уже изобилующим неудовлетворенными человеческими существами, Эта древняя душа грозит не меньшими опасностями, чем ядерное оружие. Каковое можно счесть прямым ее производным, логическим продолжением того оружия, которое впервые поднял Каин, чтобы убить своего брата. Публичный результат ее влияния всегда регрессивен. Это возврат к былому варварству, к животному началу в человеке, к недорослю во взрослом, будь то тактика мальчишки-забияки, взятая на вооружение нашей «железной леди», или возмутительное вранье хунты, с слипкими от варенья, а вернее от крови молодых людей, пальцами. Я не хочу сказать, что эта древняя душа пагубна или преступна. Она играет значительную роль в создании и понимании искусств, в нашей способности наслаждаться приятностями жизни, в зависимости от вкуса каждого и бесчисленными другими, не приносящими никому вреда вещами. Она жизненно важная составляющая в нашем ощущении богатства, глубины и звучности, подобном фуге Баха, человеческой истории, настолько важное, что, подозреваю, именно в этом и кроется главная причина наших затруднений в отличении ее добрых, в основном эстетических влияний, от дурных с точки зрения морали. Эти последние, как мне представляется, лежат в племенной сфере нашей древней души, в тех социально-институализированных элементах, что были порождены примитивными потребностями древнего человека, необходимостью выживания. Когда эта сфера доминирует в общественных настроениях или, что еще хуже, сознательно используется правительством, чтобы манипулировать реакцией народа, Армагеддон становится угрожающе близок. Фолклендская авантюра показала нам, как быстро и просто это пропавшее нафталином племенное прошлое и свойственные ему эмоции могут быть возрождены и активизированы. Несколько образов, несколько фраз и лозунгов, услужливая пресса, явные заговоры молчания со стороны тех, кто не хочет раскрывать свои взгляды до тех пор, пока не станет ясно, куда именно прыгнет кот, который ходит сам по себе, то есть электорат. Легкость, с которой возрождается это чудовище, даже в самой, как полагают старой и мудрой из всех демократий мира, заставляет меня поверить, что его главный источник его, так сказать, нерестилище, есть столь же архаическое почитание чинов и властей, придержащих, особенно когда это почитание основано на полумистических и традиционных представлениях. Визит Папы Иоанна Павла II в Великобританию во время этой войны я нахожу особенно показательным. У меня не вызывает сомнений искренность его намерения способствовать достижению мира, и тем более, несомненно, его безукоризненная честность и личное мужество. Глубочайшие сомнения вызывает у меня теология, которую несет нам Папа. Когда человек рассуждает о том, что человеческая жизнь священна, и тут же, на одном дыхании, яростно обличает аборты и контроль рождаемости, я снова чую эту древнюю душу, вижу интеллект в капкане прошлого. То, что видится мне во всех религиях, предлагающих человеку лучшую жизнь после смерти, использующих уходящий корнями вглубь веков призыв, ничего не делать ради улучшения жизни сегодняшней. Более благодушные атеисты могут просто списать Иоанна Павла со счетов, как действующего из самых лучших побуждений старика на Арсенанте. Образ этот я заимствую из другого недавнего романа «Монсеньор Кихот» Грэма Грина. Я же вижу в нем, при всей его несомненной харизме, нечто весьма опасное, человека, насаждающего устаревшее и вредоносное мировосприятие, Кренящиеся в глубине тех самых остаточных общинных отношений и мифов, что в результате приводит к убийствам, подобным описанному в притче Габриэля Гарсии Маркеса. Там епископ проплывает на пароходе мимо города и с капитанского мостика осеняет город крестным знамением, без злобы и без вдохновения. То же привело и к самому известному убийству в истории человечества: к смерти на кресте. И опять-таки, Больше всего меня огорчил не сам Иоанн Павел, а то, что его принимали с великим уважением не только католики, это было бы вполне естественно, но и огромное большинство населения страны. Народ Британии вдруг превратился в ничто иное, как племя людей каменного века, в благоговейном ужасе взирающие на великого шамана. Реформация, все дебаты семнадцатого века, самые значительные за всю историю нашей страны, как будто никогда вовсе и не имели места. Век двадцатый дал изобильные свидетельства того, что компонент каменного века в наших душах все еще достаточно часто управляет нашими действиями. Вера в ритуальную значимость традиции и ее символов, жажда власти и обладание новыми территориями за чужой счет, садистское стремление отомстить инакомыслящим и врагам, страх перед новым и непознанным. Почему, например, в научной фантастике все в космосе представляется враждебным и злобным? Бездумное приятие самоназначенных олигархий и вожаков, ксенофобия. Список можно продолжить. Этот зловещий комплекс восприятий внутренней и международной общественной жизни, давным-давно не как морально, так и рационально, и не в последнюю очередь Иисусом Христом, всякому писателю должен представляться подобным всегда не вполне осознанной символической или метанимической структуре, какую он или она, навязывает персонажам книги, над которой работает. У персонажей однако есть любопытный обычай. Они часто пытаются уйти от этого, совершая побег, которому многие из нас рады всячески содействовать. В притче Маркеса звучит особенно мощно, почти как у Золя мотив неизбежности, невозможности ухода от этой структуры. Все человеческое, индивидуальное при этой структуре обречено, гибнет, не успев начаться. Именно от того, что окружающий мир управляется злой, племенной половиной видового сознания. Утрачивается различие между предсказанным и сказанным. В таком мире трагедия уже не просто риск, невероятность, но прямая неизбежность. Здесь у героя-жертвы нет выбора. Точно так, как по пророчествам некоторых пессимистов, нет его у всего человечества в преддверии ядерного самоубийства. Три слова, наиглупейшим образом соединенные меж собой в истории, это, несомненно, свобода, равенство, братство. Все равно, что посадить в одну клетку голодного тигра и двух ягнят и ожидать для этих ягнят счастливого будущего. Свобода индивидуальна. Она смертельный враг двух других социальных добродетелей. Даже установление весьма ограниченного равенства в обществе требует высокой степени государственного контроля. неограниченная свобода, столь превозносимая многими британскими и американскими замшелыми консерваторами, может найти оправдание только в убежденности, что мы все равно способны добиться успеха, стоит только захотеть. А если мы успеха добиться не можем, то вина за это лежит исключительно на нас самих. То, что это вредоносное дитя паританского Этоса смогло выжить, удивительно само по себе. То, что многие из тех, кто стоит у власти, по-прежнему поддерживают в нем жизнь или проводят политику, молчаливо опирающуюся на его существование. После всех великих открытий в области генетики и психологии, сделанных в течение последнего века, вообще уму непостижимо. Ни в чем другом древняя душа, вечно пугающаяся призрака чистой случайности, представление о том, что никто не осуществляет верховного руководства, не проявляется так мощно. Именно эта древняя душа мешает нам увидеть, что свобода сама по себе не обязательно есть добро. Как абстрактное понятие она аморальна, как понятие политическое в качестве лозунга она сегодня используется в той же степени для того, чтобы оправдать автократию или культурную гегемонию, что и ради освободительных целей. Чего вовсе не нужно перегруженному плоту нашей планеты, так это такой свободой, что позволяет считать коммунистическими любые формы социального и экономического контроля над самым преуспевающим нашим меньшинством. Так называемый «свободный мир» остро нуждается в больших ограничениях, а не в большей свободе. А это неминуемо станет посягательством на те свободы, к которым призывают столь многочисленные глашатые официального Запада, чья преданность по-настоящему принадлежит той системе, с помощью которой они сами могут удерживать власть и делать деньги. Я полагаю, что необходимость такого контроля больше не требует обсуждений в политическом контексте. Этот контроль стал биологическим и экологическим императивом. Это и есть та веская причина, по которой я стал республиканцем. В отличие от мистера Гамильтона и большинства моих коллег-антимонархистов, я ничего не имею против личных промахов, реальных или приписываемых им представителей нынешней королевской фамилии. Примечание. Гамильтон, самый известный в те дни, Антирелист в палате общин. Наоборот, мне кажется просто чудом, при той марионеточной роли, исполнение которой требует от них наша публика, что этих промахов так мало. Нет, мне не нравится другое, отвратительно символический характер самого института, не его представителей, а того, что другие заставляют их представлять. И опять-таки, мне кажется, весьма трудной задачей, Провести различия между этим институтом и клановым тотемом периода Неолита. Именно по этой причине наши Тори так яростно отстаивают монархию. Тотем, к тому же, весьма удобный мертвый якорь для государственного корабля, пытающегося встать против приливной волны прогресса и особенно против воплощения в реальность двух последних терминов знаменитой триады Французской революции. Может быть, мне стоит сейчас, в октябре 1997 года, Вскоре после смерти принцессы Дианы сказать, что я с некоторым сочувствием относился к позиции, которую она занимала. Ни ее бывшему супругу, ни ее сыну не следовало бы соглашаться нести крест королевской власти этого бремени каменного века. Безусловное преклонение перед королевской властью, перед наследственными пэрами, перед титулами и званиями, почитание каст и классов, всей этой искусственной иерархии – обеспечивает существование жесткой социальной системы, необходимой для любой страны, пожелавшей играть в военные игры. Нам нравится думать, что здесь, в Британии, после 1945 года и утраты империи, нам удалось создать гораздо более бесклассовое, открытое, реалистичное общество. Если бы в этом была сколь-нибудь существенная доля правды, ситуация с Фолклендами никогда не возымела бы места, не говоря уже о посылке войск на острова, Более того, можно было бы усомниться в том, что правительство в стиле миссис Тэтчер вообще могло бы быть избрано. Беда конституционно укращенной монархии в том, что ей приходится, согласно воле тех, в чьих руках реальная власть, по первому требованию становиться то вожаком шовинистической банды, то тамбур-мажором населения страны, превратившегося в милис-глориосос, то зарвавшимся воякой. Примечание. Милис-глориосос. Славные войны Латынь. Система избрания номинального президента может иметь свои недостатки, зато одного недостатка у нее явно нет. При такой системе народу страны нет необходимости постоянно ссылаться и оглядываться на средневековую концепцию существования особой социальной группы людей псевдобожественного происхождения, и притом вечных консерваторов, своей избранностью, обязанных лишь случайности кровного родства. Она также не предполагает, что жизнь всего населения страны эмблематически должна определяться неотъемлемыми традициями и в результате оставаться неизменной. Именно эта эмблематичность так нравится американцам, называющим себя, какая ирония, республиканцами. Именно поэтому их так восхищают британские королевские особы и церемониальные мероприятия с ними связанные. Лозунг крест и меч был многовековым проклятием Испании. У нас же таким проклятием стало проституирование лозунга «Королева и Родина», который все чаще становится оплотом шовинистического национализма и его неизменного спутника – расизма. Я знаю, что республиканские взгляды в нашей стране не пользуются популярностью и что существуют практические политические аргументы, не в последнюю очередь «севуар фер», той, что ныне занимает свой пост, в пользу существующего строя, Но ничто не убедит меня в том, что символические аргументы против не сильнее практических. Примечание. Севуар фер. Находчивость, умение, навык. Мы не можем вечно двигаться в будущее задом наперед. Слишком высокую цену приходится платить за пустую видимость, хоть она и представляет собой весьма пышное зрелище. Давным-давно я решил для себя, что не хочу быть британцем. Я англичанин. Точно так, как уэльсиц — это валиец, а уроженец Шотландии — шотландец. Красно-бело-синяя имперская Британия — дело истории, фикция, возможно, и необходимая когда-то, но более всего она, разумеется, просто мана для соловья, причем такая же устарелая, как сама эта метафора. Не могу с уважением относиться к понятию, которое замещает собой столь многое, в котором столько зависти и ревности, утверждения собственной исключительности — когда, сверх всего прочего, оно призвано служить одеянием для голого короля. Человечество теперь одно целое, иначе ему грозит небытие. Дорого обошедшаяся нам победа Британии на Фолклендских островах оставила у меня во рту горький привкус из-за напрасных страданий, которые она принесла множество людей из-за возмущения и лицемерием, и ложью молчаний, способствовавших пропаганде войны с обеих сторон. Мы вовсе не нуждались в дополнительном доказательстве, ни в этом последнем, ни в Ливане, ни в Персидском заливе, того, что человеческая раса до сих пор остается в том же состоянии, в котором она находилась пять тысяч лет назад, невежественная, не сознавшая себя и по-варварски стремящаяся к насилию, когда возникают противоречия. Я также хорошо знаю, что идеи эволюционного социализма, вроде моих собственных, подвергающие сомнению все традиционные установления и институты, могут легко быть отвергнуты, как абсолютная бессмыслица, особенно в стране, где люди все еще гордятся тем, что они британцы, и сегодня все чаще удобно откидываются в креслах, наслаждаясь зрелищем человеческой комедии, или воспринимают это зрелище как международные соревнования на Кубок Мира. Такое же забавное, хоть и жестокое состязание на отдаленном поле. Но я ведь писатель, и какими бы ни были другие наши недостатки, в силу нашей профессии все мы научились. как и политики, сознавать, какую устрашающую мощь обретают слово и образ, вызывая к жизни то, что таится в темных глубинах и затопляя здравый смысл и рассудок. Второе, чему приходится научиться большинству из нас, это то, что и мы можем попасть под влияние этих слов и образов. В таких случаях писатель терпит поражение, переставая быть художником. Но дурное, потворствующее дурным желаниям искусства, наносит вред немногим. Дурная, потворствующая дурным желаниям, политика вредит миллионам людей. В масс-медиа всего мира господствует философия правых или центристских кругов, и эти ангажированные голоса вряд ли когда-нибудь поддержат скептицизм избирателей, свержение с пьедестала идолов и разного рода идефикс, то есть очищение от хлама и таинственности той самой глухой и темной кладовки сознания. Независимо от целей, которые они преследуют, Все те, кто стремится к власти, как будто попадают в капкан необходимости использовать нашу древнюю племенную душу с ее легкоуправляемыми реакциями. Одна из самых едких линий в хронике объявленной смерти — бесконечные сожаления, а порой и уморительно нелепые оправдания всех тех, кто вполне мог бы предотвратить убийство, но почему-то не сделал этого. И, может быть, самое печальное в фолклендской авантюре было то, как глубоко в ловушке у этого чудовища оказались и остаются даже наши оппозиционные партии и как велика потребность страны в поистине радикальной партии, свободной и от вчерашней тушеной капусты, предлагаемой нам Тори и социал-демократами, и от столь же затхлого меню большей части привычного старого социализма. Два брата ждут с наточенными ножами в руках. Сантьяго Насар, по случайности превратившийся в Христа, идет домой. чтобы встретиться с ними и со своей смертью, а жители его города наблюдают и ждут, даже не пытаясь вмешаться, словно зрители в кинозале или читатели романа. Ничто не изменилось. Ничто не может измениться, все идет так, как предсказано. Миссис Тэтчер, может, и говорит от имени Британии, но от моего имени говорит Габриэль Гарсия Маркес.